Глава 25 «Легко», — улыбнулась Рита. «Пойти в парную, взять необходимое, притащить его и заявить. Не заходил в мыльню». Но Анастасия вела себя прилично, вежливо здоровалась с шофером, не позволяла себе ни грубости ни хамства, всегда была корректна. Сергей никогда на нее не жаловался. Впрочем, он редко о работе говорил. «Я когда-то пыталась его расспрашивать о службе», — Чернов ответил. «Уехал домой и все забыл. Такой у меня принцип». Он позволяет здоровье сохранить. Лучше давай сайты про собак посмотрим». Очень он животных любил, приюту помогал, ездил туда волонтером, деньги давал. Я с ним несколько раз каталась в село Собачкино. Когда первый раз название деревни услышала, очень веселилась «Собачий приют в Собачкине». Нарочно не придумаешь. серёжа переживал, что из-за службы не может пса завести. Тот от тоски по вечно отсутствующему хозяину заболеет. Рита начала хрустеть пальцами. Когда хозяйка истеричка, прислуга привыкает к воплям, перемене настроения, не удивляется ругани. Но если адекватная женщина съезжает с катушек, это поражает и запоминается. В день смерти Савы и Анастасии Серёжа привёз вечером домой круассаны, пирожные. Мы сели чай пить. Ещё не знали, какая беда с Блюмкиным и его хозяйкой стряслась. Их следующим утром нашли. Сергей говорит, наверное, я потеряю работу. Я так удивилась. Почему? «Вроде тебя у Меркуловых всё устраивало». Он засмеялся. «Меня, да, но хозяйка с ума сошла. Во вторник, как только муж улетел, она уволила всех служащих, кроме нас с Савой. Анастасия придралась к какой-то ерунде, и весь штат во главе с экономкой рассчитала. Почему Блюмкин остался, объяснять надо? Надеюсь, без слов понятно. Меня она не тронула, потому что я работаю с хозяином. Но когда Никита вернётся, баба ему в уши напоёт. И турнут Серёженьку». Сегодня утром я приехал, привез к из чистке Вынул их, внес в хозяйственную комнату и растерялся, что делать. И тут сава входит, смеется. Новый фильм «Анастасия. Смерть горничных». Вот уж отожгла, так отожгла. Никого, кроме нас, нет. Чего ты такой грустный?» Я на рулоны показал. «Что с ними делать?» Ответить он не успел. Из прихожей раздался крик. «Савелий, где Сергей?» Мы кинулись на зов. «Настя, давай орать». «Совсем распустились. Хотите на биржу труда попасть? Живо полет туда устрою. Сергей, займись, наконец, коврами. Расстели их аккуратно. Через час приедут новая экономка с горничными. Впусти их». Ну и начала приказами сыпать. Я ее выслушал, помчался за покрытием, тащу один рулон, виск в уши влетает. «Да что же это? Костюма нет! Нет костюма!» Я не успел понять, о чем идет речь. Анастасия со второго этажа слетела. Полуголая, в одних колготках и лифчике. Стала орать. Где юбка с пиджаком? Где? Почему не висят на месте? Что я мог ответить? Стою, молчу. Она в чем была, кинулась во двор. Тишина воцарилась в доме. Я решил что баба с ума сошла. Может, гормоны разбушевались. Или, чем похуже, заболела. Чего из-за одежды так переживать? У нее три гардеробные битком набиты. Начал на лестнице работать. Проти за ступенек снял. Вдруг появляется Анастасия, одетая. Улыбается, спрашивает. «Ну как?» «Я вообще ничего не понял, но сказал». «Отлично». Она прищурилась. «Поверил?» Я осторожно к двери попятился. «Конечно». знаю что с психами спорить никогда не стоит?» «Анастасия, давай смеяться». «Сергей, у тебя такое лицо, успокойся, я не рехнулась». «Ответь честно, ты подумал, что я ума лишилась?» «Я молчу». Настя продолжила. «Премия денежная за правду тебе положено Я осторожно ответил. «Я решил, что вы сильно нервничаете. Кто-то вас обидел». Хозяйка плечом дернула. «Не деликатничай. Я вела себя как сумасшедшая. Да или нет?» Пришлось ответить. «Да». Анастасия обрадовалась. «Спасибо, я старалась. Значит, точно режиссеру понравлюсь. Мне предложили роль в сериале. Жена богатого человека — неуправляемая истеричка. Собирается в спа-салон, не может найти одежду. Костюм, костюм!» «Получилось у меня? Извини, что полуголая выбежала. Да, ты, наверное, женщин в белье видел». Я стал ее талант нахваливать, потом они с Савой уехали. Спустя пару часов появилась новая команда «Экономка», «Горничные». Мне Анастасия в 7 эсэмэску прислала. Велела ехать домой, предупредила. До возвращения хозяина я более не понадоблюсь. «Ох, точно уволит». Рита сгорбилась. Я его стала утешать. Объяснила, что новую службу он найдет. Не впервой. Может, еще и обойдется. Сережа повеселел, но перед уходом вдруг сказал. Наврала она про сериал. Я уточнила. Кто? Про какой фильм? Чернов напомнил. Хозяйка. Вожа ей под хвост попала, вот ее и понесло. Про роль она придумала. Небось, неудобно стало, что носилась полугулая. Чего она с рельсов сошла? Впервые ее такой видел. Маргарита поставила локти на стол. Серёжа пару дней дома сидел, потом его экономка вызвала. Мрачная прямо грозовая туча. Вручила конверт, заявила. «В ваших услугах более не нуждаются. Зайдите к Никите Андреевичу в кабинет». Чернов выполнил приказ. Хозяин ему дал ещё один конверт. Объяснил. «Премия за хорошую работу. К тебе претензий нет. Дам отличную характеристику. Анастасия Петровна и Савелий погибли. Водитель не справился с управлением на повороте. Всё. Иди». Серёжа ушёл. Он плохо с компьютером управлялся. Когда я ему предлагала поучиться, отбрыкивался. «Спасибо, обойдусь. Что мне там делать? все эти сидят одни лентяи». Но после того, как Меркулов его уволил, Чернов ко мне сразу приехал, войти в квартиру не успел, с порога велел. «Найди новости в эти про смерть Савы». Я нарыла пару сообщений. Он прочитал и говорит. «Они погибли вечером того дня, когда Настя впервые истерику закатила. Может, предчувствовала свою смерть?» Маргарита опустила голову. «Бедный Блюмкин, Настю жаль. И вообще всех, кто, не пожив как следует, на тот свет уехал».